Глава восьмая. Конечно же, в поместье Кокары мы отправились вместе с Платовым и Иволгиной. Ее родители внезапно не смогли посетить мероприятие, поэтому девушка должна была отдуваться за весь род. Хотя, как ни странно, она держалась молодцом. Но это я уже забегаю вперед. А вот перед тем, как переместиться за академией, мы встретились с ней в холле, после чего я обомлел. Неужели это она? С таким же восхищением спросил Платов, глядя, как к нам спускается Лиса. Серебристое платье блестело словно солнце. Высокая прическа, стройная талия, игривые огоньки в глазах. Или меня уже заносит? Она ведь всегда была скромницей. Лиса? Я шагнул к ней, протянув руку. Тебя просто не узнать. Правда? Девушка зарделась. Этот наряд мне не идет? Нет. Что ты? Поспешил оправдаться я. Наоборот, ты прекрасно выглядишь. Да? Она снова смущенно отвела взгляд. Благодарю. Госпожа Иволгина, к нам подошел Платов, что сегодня был облачен в шикарный смокинг. Вы обворожительны, вы мне льстите, профессор. Казалось, что даже кончики ее волос покраснели от комплиментов. Но что сказать обо мне? Простенький костюмчик, пиджак, да джинсы с кедами. Смысл мне покупать что-то дорогое, если я все равно переоденусь на мероприятии? Как сказал Гудунов, форму там выдадут. Что ж, Платов подставил девушке локоть. И та чуть покосившись на меня обхватила его. Думаю, нам пора. Я пожал плечами, хотя внутри что-то кольнуло. Зараза, не уж то ревность, но с чего бы? Мы ведь малость неизнакомые и все равно вот так нагло обхаживают девушку из моей команды. Ах, ты ж чертяга, Юра. Но ничего, я все равно отомщу. И тут же одернул сам себя. Собственно, а за что? Разве я собираюсь затеять что-то серьезное с Лисой? Вряд ли. Она ведь дочь Гудунова. Ректором мне все причиндалы это рвет. С другой стороны, теперь казнь перейдет к платову. Посмотрим, да прыгаешься ты или нет. Конечно, я понимал, что нельзя так думать. Мы ведь в хороших дружеских отношениях с ним. Но ревность пришла само собой и проваливать из мысли не собиралась. Поэтому я только вздохнул и положил руку на плечо своего нового руководителя. Мир на мгновение исчез, превратившись в абсолютную тьму. Но уже через секунду со всех сторон послышались весёлые голоса, а в глаза ударил яркий свет. «Эй!» – воскликнул Брай, когда его пустили за стол. «Ну, наконец-то можно поесть по-человечески!» «То есть вилкой и ложкой?» – с улыбкой переспросил Аня, глядя на него. «Как?» – наигранно изумился пёс. «У меня же лапки!» – и показал их, чем вызвал новый взрыв смеха. Перед званым вечером его и Айку быстренько переместили в дом Вышнеградской – где им были рады. Брай тут же взялся за своё и потребовала выпавки. Ида не стала противиться.、В、последнее время общения с ним и призрачной девушкой, которую в доме видели только она и пёс, приносило ей удовольствие. Таким образом, она могла хоть немного развеяться и на некоторое время забыть о том, что она всё позабыла. И вот Матвею пришлось отлучиться, и теперь у неё в доме состоялся настоящий аншлаг, руководителем которого, естественно, стала разумная, но циничная такса. Вот только давай, ты не будешь вылизывать тарелки прямо за столом, попросила Света, глядя на пса. Это выглядит отвратительно. Неужели такую взрослую и опытную женщину смущает длинный язык? Усмехнулся в ответ Брай. Фу, как вульгарно! Она скривила носик, но при этом снова рассмеялась. Давай их хотя бы не при детях. Ваша дитятка, моя дорогая, сама кого угодно в краску вгонит одной лишь своей красотой. О, протянула Аня и отпустила взгляд. От чего ты? «Да, лучше себе на такие темы не шутить», – заявила Света. «По крайней мере, не при мне и не про мою дочь». «Ладно, ладно». Он снова вскинул лапы, но при этом пошатнулся назад и ляпнулся на сиденье. «И как вы вообще умудряетесь уживаться с этими стульями?» «Дело привычки», – пожала плечами хозяйка дома, а потом посмотрела на Айку, что витала над Волковыми. «Думаешь, до них застучаться?» Мать и дочь тут же подняли на неё глаза, а потом ещё выше. Но ничего не увидели. Не думаю, что это возможно. Призрак пожала плечами и отлетела обратно. Просто интересно было почувствовать новые эмоции. «Так ты ещё и импат!» Хитро улыбнулась Вишнеградская. «Как интересно!» «Так это логично же!» Айка пожала плечами и снова подлетела к Свете. А она говорила, что было между ней и Матвеем. Еда прищурилась, а потом задорно рассмеялась. «Так, всё, кыш от них!» Взмахнула рукой, и призрака снесло в сторону. Отчего обе удивлённо уставились друг на друга? «Это ты сама?» «Нет». Айка мотнула головой и подлетела к женщине. Сделала небольшой круг над ней, а потом опустилась напротив, проникнув прямо в обеденный стол. «Кажется, к вам возвращаются силы». «Ида, что происходит?» Несколько напряжённо спросила Света. «Я пока сама не знаю». Она встала и направилась на балкон, поманив за собой призрака. Та послушно полетела следом. Выйдя наружу... Ида достала сигарету и подкурила, щелкнув пальцами, сделала затяжку, выдохнув клубы дыма, обратилась к призрачной девушке: что-то еще чувствуешь во мне? Айка еще раз облетела Вышнеградскую, замерев перед ней. Честно говоря, пока ничего особенного, ответила она несколько виновато. Но у вас определенно что-то изменилось. И что же? Нахмурилась Ида, сделав еще затяжку. Не могу знать, призналась Айка. Ладно, женщина игриво подмигнула ей. А что расскажешь по поводу Матвея? Я? Айка запнулась. А что вы хотели бы узнать? Все, просто ответила она. Он маг жизни, как говорят, такое редко бывает, точнее, такого вообще не должно было быть. Он один за три сотни лет. У никума. Еще затяжка. Да еще и симпатичный, верно? Ну, добрались.、Да、Ты ведь тоже умудрилась с ним переспать. Откуда вы? Встрепенулась Айка, но тут же прикусила язычок и даже только хохотнула. И как-то умудрилась. Неужто он может контактировать с призраками? Он очень способный парень, томно прошептала Эйка. Но тогда мы просто обхитрили его. Ой, мы? Тут же заинтересовалась Вышнеградская. И с кем же ты была, позволь узнать? Я не должна этого говорить. Призрачная девушка отвела глаза. Ей скоро замуж, а мы... Какара? Поражённо прошептала Ида. Вы околдовали меня? Эйка взбетнулась над главой женщины. Я не хотела говорить, но проболталась. Если девичьи сплетни считаются магией, то да, я тебя околдовала. Матвей будет недоволен, а я к обречённой напустилась. Чем? Ну как? Тем, что я проболталась. Не помню такого. Итара улыбнулась Сида. Девушка тут же расцвела. Ох, спасибо вам, спасибо. Успокойся, всё нормально. Вышнеградская потушила сигарету и внезапно схватила призрака за руку. Но мне вот кажется, что и в тебе есть нечто интересное. Вы... «Успокойся. Останешься жива». А потом криво усмехнулась. Ну, в каком-то виде. После чего пристально уставилась в глаза Айки. Но не прошло и пяти секунд, как резко опустила её и отступила на шаг с тревогой на лице. «Что? Что вы увидели?» Тут же успугалась и девушка. «Как давно ты знакома с Аней?» И докивнула на дверь, ведущей в дом. «Она меня никогда не видела, сами понимаете». Айка посмотрела в окно на обеденный стол. «А меня к ним привёл Матвей. С тех пор я и знаю их». «Странно», – пробормотала Вышнеградская. «Что именно?» – обеспокоенно спросил Айка. «Вы с ней как-то связаны. Правда, я пока не пойму, как именно. Но что-то у вас определённо есть». Подняла на собеседницу задумчивый взор. «Думаю, разгадка таится в твоём прошлом». Что ж, призрачная красотка грустно усмехнулась. «Теперь у нас с вами общая проблема – вспомнить то, что было». Скучные светские мероприятия именно таковыми и оказались. Правда, мне было не до зевков и поиска, чем бы заняться. Увы, как только я оказался в поместье Какара, то меня тут же загробастал к себе распорядитель, выдал форму, отчитал за то, что опаздываю, и отправил в раздевалку. А после уже к остальным официантам и прислуге, где мне всё разжевали как следует. А вот же ж стрял. Надо было и правда отказаться от всего этого и спокойно сидеть в академии. Нет же, потянуло на приключения. Таковыми были мои мысли уже спустя двадцать минут после начала работы. Не скажу, что она казалась для меня тяжелой. Все-таки тренировки на ринге были посерьезней. Однако интересного тоже мало. Но что больше всего раздражало, так это нахальный улыбки Аристо, что то и дело сновали по зеленой лужайке. И да, сегодняшний вечер проходил на свежем воздухе. Кого я видать на у нас на празднике? Послышался насмешливый голос за моей спиной. В тот момент я как раз стоял у стола с напитками. Обернувшись, встретился взглядами с виновниками моего веселья – Адрианом. А рядом с ним крутились такие же наглые отпрыски Ариста, которых я видел впервые. «Доброго вечера, господа!» Я натянул на лице дежурную улыбку. «Желаю тебе что-нибудь выпить». «Твоих страданий, если только!» Вновь рассмеялся Адриан. А его шестёрки поддержали. Но я отчётливо слышал, что их смех наигран. Они буквально выдавливали его из себя, лишь бы угодить своему «господину». «О, тогда вынужден вас расстроить и пообещать, что сегодня у вас будет жуткая жажда». В тот ему ответил я, что вызвало злость Адриана. «Да что ты себе позволять смеешь?» – прорычал он, угрожающий шагнов ко мне. «Думаешь, распобедил меня на арене, то лучше стать? Цена и своё место, щенок!» «Как грубо!» – сокнул я языком и посмотрел на его прихвостней. Сегодня в столь торжественный вечер вы позволяете себе подобные вульгарности. Вам должно быть стыдно, господин Монтэ. Да я могу раздавить тебя, как жука навозного! – перехрипел он от злости. Я даже не думал, что он настолько вспыльчив. Что ж, его проблемы. Прямо здесь и сейчас! С этими словами Адриан схватил бокал с шампанским, что стоял на столе, и приснул мне в лицо. То есть попытался приснуть, но вышло все несколько иначе. Стоило ему чуть сильнее сжать ножку, как послышался треск, и бокал лопнул прямо у него в руке. Парень вскрикнул от боли, осколки брызнули по сторонам вместе с ледяным куском шипучего напитка. Мне пришлось постараться, чтобы не прикасаясь и одним лишь взглядом заморозить шампанское и бокал за считанные секунды. Но эффект того стоил. Ах ты дрянь! Вновь воскликнул Адриан и уже в открытую бросился на меня. Но парочка его приятелей все же успели остановить парня, схватив за плечи. «Пустите! Вы же видели! Это открытое нападение на Риста! На его же территории!» «Адриан, друг, успокойся!» Быстро зажептал ему на ухо широкоплечий Бугай. «Ты ничего не докажешь!» «Что?» Рыкнул он и посмотрел на них. «Да вы совсем попутать берега!» «В чем дело, господин Маунта?» Я сделал к нему шаг, прижигая пронзительным взглядом. Сильно сжали бокал. «Вот досада!» «Думаю, вам надо срочно обратиться к медику, чтобы наложить швы. Мало ли, какая зараза может туда попасть». «Ты!» – шипел он, кипя от злости. «Я так просто это не оставить!» «Не сомневаюсь», – кивнул я и самодовольно выхмыльнулся. Потом указал верх и продолжил. «А вот только не надо выделяться на людях, где всё снимают камеры. И на записи будет отчётливо видно, что вы, господин Маунта, сперва угрожали одному из лучших студентов Академии Истинных». Челену, пусть и мелкого, но тоже аристократического рода, и хотели на него напасть, прелюдно оскорбив, но от злости перестарались и сами раздавили бокал шампанским. Я же стоял на одном месте и не шевелился, к вам не прикасался, покосился на его дружков, и им, как бы вам того не хотелось, придется подтвердить мои слова, иначе они будут отвечать за клевету, которая вскроется довольно легко, и снова в спешке в лицо моего нового врага. «В общем, отдохните, господин Маунта. У Клавдии Кокары сегодня должен быть запоминающийся вечер. Я бы не хотел, чтобы он отпечатался в её памяти, как день второго позора её будущего жениха». Лицо Адриэна приняло багровый оттенок. Казалось, ещё немного, и из ушей пойдёт пар. Но нет, всё же в нём осталось только благоразумие. «Молодец, Волков!» – прошептал он со злой усмешкой. «Но ты ответишь за это!» «Буду ждать на арене». Слегка поклонился я. Парень больше ничего не сказал. Развернувшись, дынулся к поместью с гордо поднятой головой. «Охренеть!» Послышалось справа от меня. Взглянув в ту сторону, увидел ещё одного официанта. Лёва, кажется, с ошарашенным видом. «Это что сейчас такое было?» «Увы, это моя повседневность», – пробормотал я и посмотрел на высокий дом, откуда вот-вот должна была появиться моя подруга.